Глава 11. Совещание уже идёт. На меня оборачиваются только изредка, в целом я непривлекающий внимание фон. И первое, что ищу об взглядом, попав в кабинет, его хозяин. Я ищу его с мандражом, ведь ещё не успела остыть и не успела привыкнуть к тому, что лицезреть золота придётся регулярно. Или к тому, что свободная чёрная рубашка без совести на Леону идёт. Сидит на его торсе идеально. подчёркивает плечи и гибкость фигуры. Он, как и все, слушает мужчину-докладчика, удобно устроившись в глубоком кожаном кресле, но переводит на меня взгляд, как только я вхожу на это совещание. Мы смотрим друг другу в глаза, когда я оказываюсь рядом и выставляю перед ним чашку. Я борюсь с желанием прикусить изнутри щёку, когда ли он бросает взгляд на свой кофе, и всё же прикусываю. На его щеках тёмный след от щетины. Она на вид кажется ужасно колючей, но я могу лишь предполагать. Такой густой щетины явно стало у него с возрастом. Я быстро иду обратно, не отказав себе в удовольствии обернуться у самой двери. Всего лишь крошечное движение головой, чтобы увидеть, что он делает из чашки глоток. Я снова кусаю щёку и встречаюсь глазами с Ульяной. Это соприкосновение похоже на маленький разряд шокера, ведь теперь я четко увижу, что Ульяна меня узнала. У моего стола Камила. Она выкладывает на него документы, мои документы, те, что я должна подписать. Это еще не все, бросает она, увидев меня. Остальное на следующей неделе. Привет. Привет. Появления HR-а недостаточно, чтобы я забыла обмотанный колючей проволокой взгляд. с которым только что обменялась рукопожатиями. Глядя в документы первую минуту, я не понимаю ровным счётом ничего. Вторая сторона в этих документах фирма от лица Золотова. Камила оставляет документы мне и уходит. Позвони, когда ли он подпишет, говорит девушка. Теперь я знаю, что пятничные совещания у моего босса длятся долго. Я пытаюсь работать Возвращаюсь к письму, поступившему от архитектурной компании, которая базируется в Голландии и периодически посматриваю на телефон, который молчит. Люди начинают покидать кабинет спустя почти 3 часа. Голоса, споры, топот ног прокатываются через приёмную лавиной, и в этом потоке я не вижу чёрных локонов Ульяны. Она выходит из кабинета последняя, спустя 5 минут после того, как его покинули все остальные. Выходит И быстро идёт к коридору, бросив на меня резкий взгляд. Шпильки её туфель громко стучат по полу. Они стучат зло. И на этот раз мне хватает запала вскинуть подбородок в ту же секунду, как Ульяну вижу. Желание сопротивляться дикое, подстёгивает завёрнутая в зелёный шёлк успешность, которую эта женщина демонстрирует всем, даже тем, кто держит голову. Да, отвечаю на звонок, который раздаётся через минуту. Зайди, велят мне. Я встаю из-за стола, вскакиваю, запал фитиль. С самого утра я такая, стоило только сесть за этот стол. Леон крутит между пальцами ручку, наблюдая за тем, как я иду к нему через кабинет. Мои сандалии позволяют двигаться почти бесшумно. Это очень символично, ведь я не люблю создавать шум. Но Леон снова смотрит на меня с пристальным вниманием, чем заставляет шуметь мою кровь. Моё лицо, волосы. Его кофейная чашка пуста. Я стреляю в его лицо взглядом, отодвигая посуду и выкладывая на стол свои документы. Я уже поставила подпись, опрометчиво. Подавшись вперёд, Золотов трёт ладонями лицо и кивает на стул рядом. "Садись", говорит он мне. Когда наши лица оказываются на одном уровне, Леон принимает демонстративно задумчивый вид и откидывается на спинку кресла. Помолчав, спрашивает: Ты знаешь, что такое коммерческая тайна? Где-то слышала? Её родствую я. Проигнорировав, он продолжает: Я надеюсь, у тебя хватит мозгов отнестись к этому понятию серьёзно. У тебя на руках нет и не будет информации, которая может нанести хоть какой-то вред фирме. Но для тебя, если нарушишь договор, последствия будут фатальными. Так что дать тебе ещё время на раздумья. Он кивает на лежащие перед собой документы. Мои щёки заливает краска. Я чувствую обиду, чувствую себя оскорблённой и не могу с ним спорить. Я обычно читаю документы перед тем, как подписать. Говорю ему с предательским хрипом в голосе. Мне всё понятно. И мне не 19. Его лицо остаётся бесстрастным, только голубые глаза сверлят на моём лбу дыру, заставляя снова гореть на щеках пятна. Подавшись вперёд, он берёт в руки договор и начинает неторопливо его подписывать, демонстрируя то, что тоже читает документы перед подписанием. Медленно скользит по страницам взглядом, прежде чем ставить размашистый автограф внизу. А может быть, эту честь он оказывает конкретно моим документам? Может быть, как угодно. Я наблюдаю за его руками, за длинными загорелыми пальцами, дорожками вен на тыльной стороне и вокруг запястий. На левом у него часы с титановым ремешком. Предплечья покрывают тёмные шелковистые волоски. Сглотнув, я отвожу взгляд. Что он сказал Ульяне? Они говорили обо мне? Смотрю на его склонённое лицо с острыми линиями, сжимая пальцами блокнот, который с собой захватила. Закончив подписывать, Леон двигает ко мне документы, спрашивая: "Письмо от голландцев готово?" "Почти". "Это убери", указывает он подбородком на чашку. "Документы Камилле передашь потом. Мы сейчас уезжаем. Письмо возьми с собой". Леон встаёт, заставляя меня взметнуть вверх глаза вслед за ним. куда спрашиваю я